Глава 33. Амар. Ее просьба отзывается где-то так глубоко, что, кажется, я могу почувствовать толчок прямо в сердце. За последние месяцы я оставался в доме в пустыне так часто, как только мог, стараясь при этом, чтобы Яра не чувствовала себя брошенной в городской квартире. Замужем без мужа. Это слишком жестоко для такой юной девочки. Сейчас, когда я смотрю в глаза Ниса, внутри меня все переворачивается и накатывают воспоминания о том времени, когда она была в этом доме пленницей. Каждая гребаная минута нашей близости всплывает в моей голове и крутится калейдоскопом. Все это смешивается с увиденным и услышанным в кабинете врача, заставляя меня дышать через раз. «Поехали!» Бросая коротко, разворачиваясь на выход. Сейчас я не могу смотреть ей в глаза, там слишком много эмоций. Она тоже помнит. Мы выходим из клиники, под палящее солнце, и я открываю для Нисы дверь машины, которую Бадал уже подогнал ко входу. Помогаю ей забраться в салон, в который раз отмечая, насколько она маленькая и хрупкая на фоне огромного джипа и по сравнению со мной. Бадал, в дом в пустыне. Командую, я занимаю место рядом с женой. Как приедем, пригоните мне мою машину, а ты на остаток дня в распоряжении Яры. Хорошо, господин. Коротко кивает он. Я откидываюсь на спинку сиденья и погружаюсь в раздумье. Позволяю себе еще раз прокрутить в голове момент, когда врач делала униси УЗИ. Звук сердцебиения нашего ребенка снова пульсирует у меня в ушах, заставляя мое собственное сердце биться быстрее. Что было бы со мной, если бы этого ребенка ждала любимая женщина? а не та, на ком я был вынужден жениться. Мне кажется, тогда мой главный орган вообще разорвался бы. Ниса, прикрыв глаза, прижимается лбом к стеклу. По непонятной причине, когда я смотрю на нее, сердце снова ускоряется. При таких сердечных скачках я рискую угодить в больницу. То ребенок, то Ниса, то мысли о любимой женщине. Никогда не будет любимой, Амар. Не льсти себе не позволяй большего. Отцу повезло с мамой, но у тебя нет гарема и никогда не будет. Мы живем не в то время, да и не готов я содержать десяток женщин и обслуживать все их потребности. Как бы там ни было, каждая из них, даже если она не жена, должна получать свою долю внимания. На самом деле я не понимаю, как отец умудрялся удовлетворять их всех. Но то ли у них были низкие запросы, то ли он больше трахался, чем вел бизнес. Смог бы я? Вряд ли. Потому что я слишком заморачиваюсь семейным бизнесом, чтобы постоянно отвлекаться на девушек. Только я подумал об этом, мой телефон в кармане начал жужжать. Рабочий день в разгаре, а мы на пороге новой поставки от фоль, так что совсем скоро работа перейдет в круглосуточный режим, и сбиваться с него даже ради сентиментальных походов к врачу со второй женой мне не стоит. Всю дорогу до особняка в пустыне я решаю деловые вопросы, отвечаю на звонок за звонком, сам набираю своих людей. Мне приходится достать ноутбук и полностью погрузиться в работу, из которой я выныриваю, когда машина останавливается возле дома. Набираю своего секретаря и прошу ее в ближайший час в сезонке и переводить на моего помощника. Открываю дверь нисы и протягиваю вперед руки, чтобы помочь ей спуститься с высокой подножки. Я и спрыгнуть могу, кусается она по привычке. Ты и пешком могла добежать, огрызаюсь я. Интересно, мы когда-нибудь сможем цивилизованно общаться? Давай. Она поджимает губы, но все же дает мне взять ее за талию. Я же позволяю себе минутную слабость, и спуская нису на землю, прижимаю ее ближе к себе, из-за чего она трется мое тело. Клянусь, от этого трения дым идет. Мне кажется, ни один я это чувствую. Ниса шумно выдыхает, когда ее стопы касаются земли. Жаль только, что в глаза не смотрит, и я не могу считать ее эмоции. Беру ее за руку, зачем непонятно, и веду в дом. Там в гостиной уже выстроилась прислуга: камаль, Зухра и моя новая кухарка Вафа. По дороге домой я попросил своего секретаря найти диетолога для Нисы, но сейчас смотрю на Вафу и понимаю, что стоит ей поставить задачу откормить мою жену. Она справится с ней лучше любого врача. «Добрый день», — тихо произносит Ниса, — на арабском. Мои брови взлетают вверх, и я смотрю на нее, словно она упала с луны. «Ты выучила арабский?» — спрашиваю на ее родном языке на случай, если приветствие. Единственное, что она знает. «Нет, только здороваться умеет. подтверждает она мои догадки. Перевожу взгляд на прислугу. Они с интересом пялятся на Нису. Да, я тоже в шоке от такой перемены. В последний свой визит она ввергла в шок всех работников, А сейчас пришла тихая мышка и еще и на нашем языке поздоровалась. Родительная перемена даже для такого немаленького срока, что ее здесь не было. «Госпожа Ниса теперь моя жена», — объясняю слугам на родном языке. «Она в положении, поэтому за ней нужно присматривать особенно тщательно». «Господин, простите, что вмешиваюсь?» — начинает Зухра, подозрительно касясь на Нису. «Но у меня вопрос. Нам ждать новых сюрпризов от нее? «От госпожи Нисы», — поправляю я Зухру, нахмурившись. «Напоминаю, она теперь моя жена, так что я жду от вас должного уважения к ней». «Простите», — она покаянно опускает голову. «Надеюсь, что обойдется без сюрпризов, но, если что, я буду здесь чаще, чем обычно. К тому же, бадал завтрашнего дня будет находиться в доме постоянно. Какие будут указания относительно пребывания вашей жены здесь?» Снова подает голос Зухра. «Указания», — задумчиво бормочуя «Не оскорблять, не повышать на нее голос, беречь, холить или лейте ее и моего будущего сына». Вафа, для тебя особое задание. У госпожи недобор веса врач прописал ей здоровое питание с большим количеством калорий, поэтому прошу особенно серьезно отнестись к тому, что готовишь. Я могу готовить то же, что и вам, в дни тренировок. Давай попробуем. Думаю, должно сработать. Если у нее возникнут какие-то просьбы, согласовывайте со мной. Еще вопросы? Господин, мы будем общаться с вашей женой через Ухру? спрашивает Вафа, все еще с подозрением, косясь на притихшую нису. Я не знаю английского. Пока через Ухру, и через меня. А дальше посмотрим. Я сам еще не знаю, куда заведет нас этот брак, но если мы решим сохранить его, Нисе придется выучить язык. Если же решим расстаться, то приветствия ей будет вполне достаточно на эти семь месяцев. Я стараюсь смягчить укол в груди, когда думаю о том, что рано или поздно неса захочет развестись. Единственное столо бы донести до нее, что в нашей стране ребенок после развода, как правило, остается с отцом. Интересно, как она отреагирует? Пока нужно молчать об этом, иначе непредсказуемая натура Нисы выберется наружу, и только Аллах знает, чего я могу от нее ожидать. Новая версия Нисы тихая и спокойная. Мне нравится, но в то же время настораживает, как будто это затишье перед бурей. Вафа, будь добра, приготовь госпоже обед, она сегодня, кроме сладости, ничего не ела. У нее от них разболелся живот, так что нужно что-то питательное, но легкое. Я приготовлю куриный суп, господин, кивнув кухарку, удаляется на свое рабочее место. Зухрак, комната госпожи готова? Она разместится в той же, вы просто не предупреждали о ее приезде, теряется служанка. Да, комната та же. И развестного снова наряды, которые я попросил спрятать. Нисе нужно будет во что-то переодеться. Когда прислуга отправляется заниматься своими обязанностями, я провожаю нису наверх, в ее старую комнату, и помогаю лечь на кровать. Тебе нужно отдохнуть немного. Говорю, поднимая ее ногу на лодыжку, чтобы помочь стянуть кеды, но она неожиданно резко дергает ее, вырывая из моей руки. Что ты делаешь? Хочу помочь тебе разуться. Я сама могу. Ниса садится на кровати и начинает расшнуровывать кет, а я резко выпрямляюсь, раздраженно сжимаю челюсти. Недолго она была покладистой и спокойной. Бурление в крови Нисы утихло всего на пару часов. Думаю, это последствия шока после УЗИ. Что ж, похоже, Ниса решила вернуться к настоящей себе, и впереди, как сказала Зухра, нас всех ждут. Новые сюрпризы.